Глава тридцатая. Геройка Валидольная. Толя помахал мне рукой, завел машину и укатил. Ему не стоило здесь задерживаться. Я остался совсем один ночью на берегу. Кругом только море, скалы и луна на небе. А еще судно в глубине соседнего фьорда, кормой к берегу, с горящими рубочными огнями и фонарем на мачте, освещающими носовые надстройки. Я успел как следует рассмотреть его по дороге. Туда и лежал мой путь. На борту меня явно ждали, оставалось только понять, что со мной собрались сделать после встречи. Переодеть во что-нибудь сухое и теплое, напоить горячим чаем — и покормить, или отправить самого на корм рыбам. Вода сомкнулась надо мной. Не скажу, чтобы это было особенно приятно. Начало сентября, но все-таки море-то балтийское, а не средиземное, даже не черное. Сразу же стало, мягко говоря, прохладно. Потом потеплело. Поначалу проклятый тубус с изделием все порвался всплыть, но я оставил воздух из обоих Попоясывающих его кругов, И он перестал вырываться из рук. Минут через десять Стало уже не просто тепло, А жарко. Все-таки я не их театр, А обычный сухопутный персонаж. воля ее обстоятельств Вынужден лезть под воду, Да еще ко всему прочему с грузом. Я выбрался в открытое море, Проплыл с полмили И повернул наконец к входу В нужный мне фьорд. Через некоторое время Осторожно высунул голову из воды. нужно мне судно с горящими огнями оказалось не так уж и далеко. Добавил воздуха в круги вокруг тубуса, перекрыл его подачу из баллона и всплыл на поверхность. Когда громада судна, а из воды, поверьте, даже такая, средних размеров посудина, выглядит настоящим авианосцем, оказалось совсем рядом... Обогнул со стороны берега и, стараясь производить поменьше шума, то есть не кашлять, не чихать, не отфыркиваться и не кряхтеть, приблизился к носу и замер неподалеку. Человек под фонарем, в темной куртке и белой капитанской фуражке, жадно затянулся и щелчком выбросил окурок в воду, едва не угодив мне по макушке. Передвинув маску на затылок, я достал из сумки на боку очки и надел, после чего принялся обходить судно по левому борту в сторону кормы. И если в Москве ничего не напутали, сюда пришла неплохо знакомая мне посудина, бывшее судно вспомогательного флота ВМФ СССР, проект СК-620 «Дракон», если не ошибаюсь. Когда-то только на Черноморском флоте их было около десяти единиц. Потом, как все знают, наступила демократия, этих самых драконов быстренько продали за сущие копейки всем, кто смог заплатить. Внезапно разбогатевшие буратино радостно повизгивая их раскупили. Тогда в начале 90-х обладать такой посудиной было очень престижно. Белорусы и прочие монстры размером с футбольное поле появились чуть позже. Несколько лет назад в Севастополе я, кстати, гостил на такой вот посудине по случаю дня рождения знакомого моих знакомых. Помнится, мы загрузились на борт в артиллерийской бухте, вышли в открытое море и встали на якорь у мыса Фиолент. Купались, ловили рыбку, катались на гидроциклах, а к вечеру ужрались в хлам. На борт, после купания, мы тогда поднимались по трапу или через корму. Там есть такая специальная площадка для спуска водолазов. Сантиметров в 30 всего от среза воды. А потом, во время плановой стажировки, я поднимался на точно такое же судно с группой из бригады военно-морского спецназа. Не слишком ловко получилось. Такое было ощущение что я действую в замедленном режиме, а все остальные в ускоренном. Подплыл к корме, снял ласты, отцепил акваланг, они пошли ко дну. Больше ни то, ни другое, как бы ни встретили меня на борту, не понадобится. Вытолкнул на площадку контейнер, поднялся сам, уложил его за фальшборд на палубе, достал из сумки на боку пакет, развернул и, подсоединив к тубусу, нажал кнопку. Теперь, если со мной что-нибудь случится, врагу достанется не образец изделия, а уши от крейсера варяк. Через десять минут рванет так, что мало никому не покажется. Ну, все, пора действовать. Наступило время того, что на флоте именуется «Цирком с собачками». Ничего не поделаешь. Надо пробираться на нос, чтобы пообщаться с человеком в красивой белой фуражке. Очень, может быть, что он окажется именно тем, которого послали за мной. А может, обычной приманкой и на подходе к нему меня постараются перехватить? Третьего, как сказано, в одном забытом фильме моего детства не дано. Осторожно вступая, прошел по правому борту главной палубы. Остановился. Заглянул в иллюминатор компании Никого. Ухватился за поручень. Подтянулся, заглянул в рубку. Пусто. Стараясь натужно не сопеть, поднялся и проверил верхнюю палубу. То же самое. Перекрестился мысленно и двинулся к стоящему на носу человеку. Малкин, российский олигарх из второй полусотни и, как выяснилось, отчаянный патриот, достал из кармана платок и вытер лоб. Этой прохладной северной ночью ему было жарко. — Одно маленькое, но очень ответственное поручение, — сказал тогда Сергей Ильич, чтоб ему. — ко мне, а где в данный момент находится ваша яхта? — Какая? — удивился он. — Забыл, у вас их целых три, — по-доброму улыбнулся чиновник. — Меня интересует самая маленькая из них. «Апис?» «Она самая». «В Бергене. Это в Норвегии». «Спасибо, я в курсе», — откликнулся Сергей Ильич. «Когда собираетесь поплавать на ней?» «Боюсь, уже в следующем сезоне. Хорошо бы вам оказаться на ее борту завтра, в полудню». «Как? Ну, думаю, способ найдется. А...» Малкин напишет. «А зачем?» «Подойдете и встанете на якорь. ферде в. Вы... Он назвал страну. «Координацию сообщить чуть позже. Надо встретить одного человека». «Зачем?» «Чтобы отвезти его в Санкт-Петербург». «Он подойдет ко мне на другом плавсредстве», бреснул терминологией почти морской волк. «Нет, что вы!» Подмигнул чиновник. «Он вынырнет из воды». Семен Борисович опешил, закашлялся и залпом допил чай. А, — бросил он взгляд на портрет, — он об этом знает? — Пока нет, — легко ответил собеседник. — Об этом он пока не знает, так же, как и о некоторых ваших проделках. И продолжил задушевно. — Это всего лишь моя личная просьба. Запросто можете отказаться. При мысли о возможных последствиях отказа Малкина бросила в жар и холод одновременно, а еще очень захотелось в туалет. — Ну что вы! — хрипло проговорил он. — Как истинно российский патриот я обязан. — Нет, я считаю своим первейшим долгом! — неумело сложил пальцы. Получилось что-то вроде кукиша. И решительно перекрестился на портрет. — Я готов! — В этот момент он действительно был готов умереть от инфаркта. «Вот и прекрасно!» — рассел в широкой улыбке хозяин кабинета. «Ни секунды вас не сомневался». Он ткнул большим пальцем за спину. «Это он при случае оценит, предоставив собеседнику самому решать, что это и при каком таком случае оно будет оценено». Приличного уровня, даже бывшие, Разведчики в искусстве вранья Превосходят мошенников на доверии И почти приближаются к политикам. Что уж там говорить о бизнесменах, Тем это искусство просто не по способностям. Малкин повел головой в стороны, Опять было полез за сигаретами, Но поняв, что от следующей порции никотина Непременно умрет, В ужасе закрыл глаза и тихонько застонал от жалости к себе любимому. Вот прямо сейчас над поверхностью покажется некто, а средом за ним сразу всплывет подводная лодка, и за скал покажутся корабли береговой охраны, закроют небо вертолеты. Он обхватил руками голову и... Добрый вечер! Прозвучало за его спиной, как выстрел в упор. Курашка спрыгнула с головы, Малкин поймал ее на лету и тут же сам едва не свалился за борт. Я едва успел его подхватить и повторил. «Добрый вечер! Вернее, уже почти утро. Доброе, я надеюсь!» «А?» Он обернулся и с ужасом посмотрел на меня. «Трап по правому борту!» Сказал и сам не понял, что. «Большое спасибо!» — вежливо ответил я. «Уже не надо!» «Это вы?» «Ну, конечно, а кто же еще?» «Тогда нам пора уходить». К моему собеседнику начала потихоньку возвращаться способность мыслить, и первая мысль, естественно, была о том, что самое время делать ноги. «Не торопитесь», — возразил я, — «сначала надо отзвониться». «Да, да, конечно», — пробормотал он, шаря по карманам, — «в правом нагрудном». — любезно подсказал я. — И давайте сядем, а то мы здесь с вами, как два тополя на плющихе. — На пол? — На палубу. дон послушно плюхнулся вниз. Я набрал номер. После третьего гудка мне ответили. — Это вы, Василий? — произнес совершенно незнакомый, бодрый, несмотря на глубокую ночь, голос. — Как доскакали? — — Безупречно, — бодро ответил я, — как по нотам. В разведке это называется условные слова. Не произнеси их, мой собеседник. Я тут же сиганул бы за борт и постарался добраться своим ходом до ближайших скал или попробовал бы под прикрытием типа в капитанской фуражке пробиться к изделию, чтобы сбросить его за борт. Не знаю, чтобы из этого все вышло, Но слова были произнесены. Я не мог знать, да и ни к чему мне это, что если бы я не произнес того, что сказал в ответ, господин Малкин тут же перестал бы быть выдающимся российским бизнесменом и немедленно заделался борцом с антинародным режимом. «Сколько человек в экипаже?» Девять. С готовностью ответил, заметно повеселевший хозяин яхты. В данный момент все в трюме. Каюту для меня приготовили? Да, да, конечно. Займете люкс. Номер четыре. Подготовленная, оснащена, согласно всем требованиям. Спасибо. Извините, я сейчас. Глянул на часы, помчался отключать. Взрывное устройство на тубусе. Успел. До бабаха оставалось чуть больше трех минут. Горячий душ, сухая одежда, чай, чуть позже ужин. Надежно запертая на висячий замок дверь каюты и закрытая заглушками иллюминаторы. Ну что еще надо человеку, чтобы прийти в хорошее настроение? Правильно, чуть ощутимая вибрация палубы под ногами, означающая, что судно уже снялось с якоря и набрало ход». Ход у этой посудины, кстати, не такой уж и быстрый, от десяти до двенадцати узлов всего. Выставлять ее на гонки в Формуле-1 я бы не стал. А мне уже и некуда торопиться, куда надо я успел. Если ничего такого не случится, на переходе поискал глазами что-нибудь деревянное, в конце концов постучал по собственному лбу. Скоро прибудем в территориальные воды». Вот там меня встретят.